Глава 6. Для того, чтобы встретить неизбежное, не обязательно ехать далеко, а вот шанс встретить чудо повышается с расстоянием от дома. Иван Сусанин. Начало осени в Инсоре всегда фейерверк вечеров, премьеры событий, которые впоследствии эхом отзовутся по всей Лассарии. Дуэль в собрании владетелей уже была описана в таком количестве сообщений, что не имеет смысла их повторять. Но я уже тогда сказал, что молодой владетель граф Роков Толга еще покажет небу звезды, и это оказалось истинной правдой. Сардис, собранный на воздушной верфи Халкора по его чертежам, уже взорвал все воздушное братство Телбора. Кое-кто даже смог повторить внешний облик Сардиса молодого графа и достиг определенных успехов, достигнув скорости, с которой летают курьеры контроля, но не более». А граф преподнес следующий сюрприз, заявившись на воздушные гонки на приз стального короля Лассарии виконта харго Молодые повесы, подбившие его на этот шаг, серьезно полагали, что их более тихоходные, но куда более верткие бипланы смогут быстрее пройти дистанцию, которая требует исключительной маневренности. Ставки доходили до уровня 1 к 20, поскольку никто не верил, что скоростной Сардис сможет хоть что-то противопоставить машинам, созданным именно для маневрирования. Но граф Роков толго не дрогнув поставил на себя миллион САРС, чем буквально взорвал рынок ставок. И вот когда хлопнул пулевик Виконта Харго, давая команду начала гонкам, оказалось, что САРДИС молодого графа имеет поворотные двигательные гондолы, и его маневренность не уступает его скорости, хотя, по утверждению специалистов, ускорение на некоторых участках достигало 15 единиц. Да, временам ему приходилось уходить вниз к земле и вверх, словно на качелях, чтобы вписаться в особо узкие ворота, но чудовищная скорость легко компенсировала эти маневры. По слухам, графу уже предложили 10 миллионов сарса за секрет его сардиса, но, судя по всему, Роков Толга настолько богат, что его такие мелочи просто не интересуют. Шестой океан. Небесные новости. Телбор. Королевство Лассари. Тарвальский хребет. Воздушный крейсер «Шалар» – вершина технологии мира «Телбор» – имел сильно вытянутый корпус длиной 150 метров, полсотни пушек разного калибра и экипаж 300 человек, не считая двух сотен десантников, которые могли быстро спуститься вниз по тросам или покинуть корабль через огромные ворота в корме. Мощь «Шалара» была такой подавляющей, что только одно появление корабля заставляло армии разбегаться, а королей быстро соглашаться на условия, поставленные контролем. Но в последнее время влияние этой могущественной организации стало уменьшаться, причем исключительно благодаря прогрессу. Новые тяжелые пушки, способные прошить борт воздушного крейсера, сделали невозможным безответные налеты и рейды к непокорным столицам. Да, такие пушки стоили очень дорого, но даже десяток мог принципиально измениться отношений сил в воздухе. К счастью для контроля, на стапелях и Борис уже строились воздушные линкоры с мощной и в разы более устойчивой броней, которые должны восстановить влияние организации по всему Телбору. Корабль двигался на высоте 3000 метров, где еще не требовались дыхательные приборы, но при такой высоте приходилось обходить высокие горы и хребты, заходя не по самому выгодному направлению. Оптические системы распознавания, установлены на самых высоких пиках, Сработали штатные крейсер заметили еще на подходе. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в персональных коммах солдат и офицеров, разгоняя их по местам боевой службы и автоматически включая прогрев боевых цепей. Бой решили дать на подходе к долине, чтобы полностью избежать повреждений того, что там построено. И когда туша корабля сократила дистанцию до 5 километров, лучевые зенитки открыли шквальный огонь. Адаптивные алгоритмы пушек сразу выделили приоритетные цели для поражения, и все три десятка антигравов были выжжены лучами. Пару секунд крейсер продолжал двигаться, словно не замечав повреждений, но после стал терять высоту все быстрее и быстрее, пока не рухнул вниз, разом превратившись в море огня. Телбор, королевство Лассария, Энсор Несмотря на мутноватое происхождение, свет, безусловно, принял графа Рокова Толга как своего, хотя бы потому, что геральдическая комиссия подтвердила его права и герб, так что глава кошки на фоне крепостной башни красовалась не только на воротах ее владения, но и вообще везде, к чему он имел отношение, включая крылья Сардиса. Информацию о подходе неопознанного воздушного корабля к долине Алексей получил сразу, как только цель была обнаружена, и, естественно, отдал команду на уничтожение незваного гостя. В это время он присутствовал на званом вечере в честь совершеннолетия дочери градоначальника столицы, и это было как раз из тех приглашений, от которых не отказываются. Кроме того, на празднике присутствовали люди, с которыми Алексей хотел побеседовать, и те, кому он желал быть представленным для расширения контактов. К удивлению завсегдатой в светской жизни, Алекс Роков толго никогда не забывал имена и титулы представленных ему людей, и никогда не путал тех, кто был представлен от остальных. Знатоки что-то говорили о тренированной памяти, другие утверждали, что граф все записывает в блокнот, который прячет за пазухой. А сам Алекс просто посмеивался, не поддерживая ни одной из версий, и про себя благодарил создателя импланта, который имел и такую полезную функцию, как контроль окружения. Герцог Орваль, или как он требовал, чтобы его называли «Великий Герцог Орваль», тоже был на приеме. Такое событие он никак не мог пропустить, потому что герцогу очень нравилось блистать в свете – ловить восхищенные взгляды женщин, заискивающие или завистливые мужчин, а после читать восторженные статьи о себе в прессе и смотреть кадры, снятые новостными репортерами. Причем он прекрасно понимал, что свет в целом – скопление людей никчемных и глупых, но, положа руку на сердце, прощал себе эту невинную слабость великого человека. А реальных достижений у него было много. Заштатное графство Арваль за 300 лет превратилось в великое герцогство, подмяв под себя всех соседей демонстративно выставив вон контролеров, навело у себя железный порядок. Но герцог постоянно жил в Лассарии, имея в столице огромный дворец и загородную резиденцию. Орваль, несмотря на наличие некоторых ключевых технологий и развитую промышленность, все же оставался весьма за штатной дырой, и там просто было скучно. И, конечно, никто на Телборе не знал, что светский щеголь, меценат и покровитель хорошеньких девиц был тем самым главным контролером, чью личность безуспешно пытались установить все специальные службы планеты. Вся игра с удалением контроля с территории герцогства была затеяна как длинная провокация тех, кто колебался на грани доверия к контролю, и в случае начала боевых действий первым попадал под ответный карательный удар. Так, герцог хотел полностью выкорчивать любую мысль о сопротивлении контролю и, наконец-то, полностью захватить власть на планете. Герцог потихоньку прибирал нити управления на планете, то отпуская королевство в свободное плавание, то прижимая их, словно опытный рыбак, все больше и больше выбирая леску, на которой болтыхалась власть на Телборе. Одной из таких операций была скупка золота по всей планете с целью переместить рынок торговли драгоценным металлом варваль, наложив таким образом на него лапу. Сообщение о гибели своего самого мощного корабля герцог получил практически сразу. Станция дальнесвязи, установленная на борту его личного Тардиса, получила рапорт от уцелевших членов экипажа, успевших добраться до спасательных шлюпок, а секретарь сразу же передал информацию Арвалю. Это был крайне неприятный удар. И демоны бы с самим кораблем, но экипаж. Проверенных и обученных воздушников взять было просто негде. Этих-то набирали по одному в течение многих лет, в буквальном смысле выбивали дури, отучая от вредных привычек и обучая. Теперь выходило, что новый линкор получит сокращенный экипаж, и это при условии, что он обдерет другие корабли контроля. Не в силах сдержать свои чувства, герцог обернулся и нашел глазами графа Рокова, который, и это Орваль уже считал доказанным, вскрыл где-то старый имперский бункер и под прикрытием добычи в горах золота просто грабит старый склад. Потому что иначе взять где-то пять тонн золотого песка ему было просто негде. Кроме того, крах операции уже стоил жизни герцогу Ашгару, которого прихватили вначале на операциях с золотом, а затем раскрутили на всю глубину. И судя по тому, что сообщали информаторы, герцога ждала увлекательной, но очень короткой прогулка к королевскому палачу. Герцог Арваль почувствовал, как ненависть буквально захлёстывает его, отнимая последние крохи благоразумия. И в этот момент граф повернулся и встретил его взгляд. Алексей был занят беседой с дочкой градоначальника, которая добивалась того, чтобы граф ее покатал на знаменитом на всю столицу Сардисе, и никаких отговорок она не желала слушать. Все просто обязаны были бросить свои дела и бежать угождать юной красавице. Давящий взгляд Алексей почувствовал сразу, и стоило кому-то отвлечь девушку, как он поднял голову и зацепился глазами с мужчиной, которого ему еще не представили, а имплант уже опознал как герцога Орваля. Вопрос, почему незнакомый Алексею человек вдруг воспылал к нему такой ненавистью, мелькнул и погас, потому что Роков уже знал, что вся история с золотом была затеяна с помощью агентов в контроле, а если учесть и только что случившуюся гибель их корабля, то становилось понятно, что герцог имеет прямое отношение к контролю. И, учитывая его положение и вес в общей иерархии властителей на тылборе, то как бы не сам хозяин службы контроля. «Это я удачно зашел». Алексей широко улыбнулся и отвесил церемонный поклон герцогу, как старшему, одновременно давая команду микроботам проследить за ним, и, не потеряв нити беседы, вернулся к разговору с юной красавицей. Риш артал. Элира. Девушка нахмурила бровки и недовольно топнула ножкой. Вы несносны, граф. Я уже десять минут с вами разговариваю, а вы словно чурбан, не понимающий намеков. Неужели нужно прямо приказывать, чтобы вы пригласили меня? Элира. Алексей повел рукой, приглашая даму пройтись. «Боюсь, я совсем не готов к браку и семье. А ведь ваш батюшка, генерал-губернатор Шартал, будет категорически против, если его обожаемая дочь будет показываться в обществе молодого мужчины без внятных планов на замужество». Они дошли к столу с фруктами, и Роков, подхватив лабир, подбросил его в воздух и, выхватив дагу, дважды снизу вверх взмахнул клинком. Поймав фрукт, он протянул его раскрывшуюся четырьмя ломтиками на ладони – приглашая угоститься. Но я пока совершенно не желаю заводить семью, а ведь любые наши встречи будут истолкованы обществом однозначно. Меня запишут в развратники юных девиц, а вас в ветреную особу. И единственное, что может остановить такие разговоры, наша свадьба. Не поворачивая голову, посмотрите по сторонам. Видите, сколько глаз смотрят в нашу сторону. Да, большинство из них – люди зряшные, бесполезные и в мире, и на войне, но чтобы ославить вас дурной славой, их будет достаточно. А вам ли не знать, как пустые слухи становятся загубленной репутацией? «Пытайтесь вложить хоть чуть-чуть ума в эту ветреную головку?» Подошедший из-за спины начальник дворцовой стражи улыбнулся. «Пытаюсь, но не могу ничего сказать об успешности процесса», – Алексей поклонился полковнику. «Предлагаю сейчас пройти в сад, где будет выступать Либи Халор». «Либи!» – девушка взвизгнула и, подскочив на месте, умчалась куда-то вдаль. «А мы с вами, если не возражаете, пройдемся!» бери Румол, чуть коснувшись рукой локтя Алексея, повел его вперед. Так, беседуя о всякой светской чепухи они вошли в комнату, где находился еще один человек, и когда он встал, Алексей сразу узнал короля Ирихора. «Шан!» – Алексей низко поклонился, положив правую руку на верши Даги. «Странное место для встречи, но да не до церемоний», – король показал место напротив себя и, дождавшись, когда Алексей сядет, начал говорить. «Мы долго спорили, с какой дыры вы вылезли, но так и не пришли к единому мнению. Золото, которое словно по волшебству взялось сотни раз в исследованном месте, ваш сардис, который летает словно молния, при этом вы же явно не из империи. Переходы туда полностью перекрыл контроль, и они дают гарантию, что оттуда никто не переходил». Но и переходы внутри грозди мы держим очень плотно, и так просто оттуда не проскочишь. Правом свободного перехода обладают всего пару тысяч человек, и вас среди них нет. Не числится у нас и род Толга. Да, такой был, но покинул гроздь еще до распада. И уж точно не найден род Роковых. Мои люди пытались проникнуть к вам в дом, но не смогли взломать магическую защиту. А они профессионалы именно в этом. ты кто же вы, граф Роков Толга, и какого демона делаете у меня в стране? Шан или Хор?» Алексей, не вставая, склонил голову. «Понимаю ваше желание обрести полную ясность, но я не нарушаю законов вашей страны, я не веду деятельность, которая может повредить Лассари и не планирую таковых действий. Понимаю, что это может вас и не удовлетворить, но у меня нет другого ответа. Кроме того, я планирую через пару месяцев покинуть вашу страну и не думаю, что мы когда-нибудь еще увидимся». «Не боитесь, что я могу приказать вас бросить в подвал?» Король чуть прищурился, глядя на графа. У меня есть очень глубокие подвалы. «Ну, если вы настолько сильно не любите свой город», Алексей покачал головой, «не хочется входить в ситуацию взаимных угроз, но вам лучше не знать, что я могу сделать с вашей столицей, с вашей страной, и планетой вообще. Мне от вас нужно немного времени, а когда я закончу свои дела, будете жить, как жили, ну, если, конечно, захотите». Алекс встал, поклонился и вышел из комнаты, оставив короля в сильной задумчивости. «Что скажешь?» Он посмотрел на Румола, который все это время молча простоял в стороне. «Знаешь, а я ему поверил». Начальник дворцовой стражи бросил взгляд на короля, которого знал уже настолько давно, что всякие церемонии перестали иметь малейшее значение. «Также я верю магистру Лассаргу, который утверждает, что парню нет еще 30 лет, а с другой понимаю, что это действительно может сравнять весь город». Неприятно, конечно, наличие такого человека рядом, но сердить его точно не хочется. Так что предлагаю оставить его в покое. Тем более он говорит, что у нас ненадолго. «А если он тут устроит войну?» – сварливо спросил король. «Ближайшая альтернатива войне здесь, та же война здесь, только против нас». Столица Лассарии была охвачена сетью слежения куда плотнее, чем любое другое место на планете. Итардис герцога Орваля был прослежен до роскошного дворца на берегу залива. Искре не требовались никакие дополнительные команды, и сразу же в особняк стали подтягиваться дополнительными к работе, и к утру в особняке не было непросматриваемых зон. Но поскольку кабинеты и средства связи были приоритетными целями, истерику герцога Алексея мог наблюдать в прямом эфире, что и сделал по дороге из дворца градоначальника в заведение Белая Роза, куда его потащили друзья-гвардейцы. Но основное действие случилось в кабинете орвали уже утром, когда в кабинет вошла парочка людей совершенно непримечательной внешности, которые заверили герцог, что уже к вечеру следующего дня его, Алексея Рокова, толго не будет на этом свете, так как за устранение возьмутся лучшие специалисты во всем Телборе. Система сразу же опознала личности как главарей местного воровского сообщества, а через час выдала планы их логова вместе с постами внешних наблюдателей. Поздним вечером Алексей подъехал к воротам на своем роскошном лимузине ценой сто тысяч и видел, как метнулись тени в стороны, давая дорогу машине. Ворота гостеприимно распахнулись, и на порог дома вышел сам Терри Кавол, правая рука и заместитель ночного лорда столицы, и, возможно, всей лоссарии Он, конечно, уже понял, кто к нему приехал, и пребывал в уверенности, что это совсем просто. Взять одного единственного человека, отрезать голову и преподнести герцогу Арвалю. Это будут самые легкие деньги. Причем, оказывая уважение целому графу, решила отрезать голову еще живому и собственноручно. Широкие двери распахнулись, и словно из воздуха на двор выпрыгнули две огромные кошки размером с верховую лошадь. Влажно-блестя черной шкурой, они повернулись к Рокову, прижались на мгновение к земле и, услышав «Убейте всех», беззвучно метнулись в дом, походя, снеся голову к оволу. Утро у герцога Орвали начиналось замечательно. Милостивая Арибис сияла с голубого неба, на котором не было ни тучки, а сад упоительно пах только что раскрывшимися бутонами утреннего поцелуя, дорогого и редкого сорта роз. Он наслаждался завтраком и видом на залив, ярко освещенный светом Арибис, и уже готовился встать, как в тонго беседку вбежал доверенный слуга Урул Хагис. «Господин?» Он необычайно низко склонил голову. «Что там у тебя?» – медленно процедил герцог, не отрывая взгляда от морской глади. «Там, там!» «Да что там, демон, на тебя раздери!» Герцог вздохнул и увидел, как пара слуг тащит что-то продолговатое и крупное, взявшись по обе стороны. Когда они поставили это на стол, урул сдернул прикрывавший платок, и герцог увидел две отрезанные головы на продолговатом подносе а через секунду страх так парализовал его, что он не смог произнести ни слова в течение долгих минут, все вглядываясь в мертвые глаза. Страшно было не то, что у Гурики Рос по прозвищу «Призрак» и его правая рука Терри Кавол, носивший кличку «Лезвие», улыбались, глядя невидящими глазами куда-то вдаль. И не то, что губы их были раскрыты, словно они их что-то хотели сказать. А то, что головы на овальном подносе были установлены так, что слева оставалось место – И герцог точно знал, чья голова там скоро будет. Стоило параличу отпустить, как он, не разбирая дороги, ринулся вперед, вбежал на второй этаж, где были его личные покои, и, распахнув настиж по тайную дверь, бегом спустился в подвал. Он прошел, почти пробежал длинный коридор с высоким потолком, в который выходили двери погребов и, взявшись за кольцо, вытянул задвижку секретного входа в ту часть подвала, где прежний хозяин дома оборудовал небольшую тюрьму для личных врагов. Там было всего четыре камеры, и, войдя в самую дальнюю, герцог какое-то время стоял в ожидании, пока разгорятся магические светильники. В их свете стало видно, что вся каменная стена, противоположная входу, была одним маготехнологическим устройством. Кристаллы, связанные нитями трубочками моноводов поляризаторы, отражатели и прочие элементы управления эфирными потоками. На стене висела бумага с подробной инструкцией, но Арваль действовал по памяти, чуть сдвигая кристаллы, активируя накопители и разворачивая золотые зеркала поляризаторов так, чтобы лучи сходились в центр стены. Закончив, достал из шкатулки, лежавшей на топчане большой энергокристалл размером с кулак, и вложил его в гнездо. Пару секунд ничего не происходило, но постепенно пространство в центре камеры засеребрилось тонкими нитями, что клубили слоны в кипящем котелке. Потом над полом начал сгущаться туман, который становился все плотнее, пока от потолка до пола не протянулась светящаяся синим цветом нить. Она становилась все толще, и в какой-то момент с треском разорвавшейся ткани на пол камеры шагнула высокая, почти под четырехметровый потолок фигура, замотанная в серую ткань. Фигура подняла руки, откидывая материю с лица и открывая голову Алхиниса.